«Да-да, конечно. И как бы это сказать? Ну, в общем, я думаю, что иногда самый простой факт может показаться преступлением, если взглянуть на него как-то предвзято. Если предвзято его подать, если увидеть одну только внешнюю сторону, и вообще, даже если у Володи есть какая-то вина, так это из-за меня. Все случилось из-за меня. Из-за вас?» Так вроде получается. Я воспитала Володю без отца, и, может быть, еще поэтому я любила и заботилась о нем, ну, что ли, за двоих. Володя стал уже большой, но он и сейчас звонит мне по телефону, если хоть немного задерживается. Может быть, это неразумно, но я волнуюсь, когда его долго нет. Что можно с собой поделать? И вот однажды Сусанна высмеяла его и сказала, что он маменькин сынок что ей противны его отчеты по телефону. А еще через несколько дней она сказала, что ему вообще предстоит выбор — или стать мужем, или остаться с сыном. Он выбрал... Я понимаю. И как-то странно все получилось. Несколько дней я слышала на улице слово «бабочка» и не знала, что это новое имя моего Володи. Один раз я даже сама назвала бабочкой молодого человека — который расталкивал всех на автобусной остановке. Но мне и в голову не приходило, что я назвала его именем сына. — Вы не знали? — Да, так получилось. Володя сделал все, чтобы газета не попала ко мне в руки. Он боялся этого больше всего. У меня не очень ладно с сердцем, но он не знал, что в такие дни, когда нашим детям плохо, мы забываем о своих болезнях. — Я знаю это. Володя просил соседей, чтобы они не рассказывали мне, не те выполнили его просьбу. Они знали Володю с детства и не верили этой статье. Сын просил и моих сослуживцев на работе, и они тоже всячески отвлекали меня в тот день. Очень милые люди. Но как же вы в конце концов? Володя выдала галочка, моя племянница. Они с матерью живут в десяти километрах от нашего города, в Ясных озерах. Я знаю это место, Валерий был там в пионерском лагере, Уже давно. Галя прислала мне письмо. На листке в клеточку, вырванном из ученической тетрадки, круглыми буквами, с особой старательностью человека, не так уж давно овладевшего грамотой, было написано. «Дорогая тетя Наташа, я прочитала в газете, что ваш Володя очень плохой человек. Но это неправда. Володя два раза приезжал к нам летом, и мы все знаем, что это неправда». У нас в классе тоже есть стен газета, но мы бы никогда не поместили такую статью. Пусть он приезжает к нам летом. Мы опять выберем его главным спортивным судьей, потому что он справедливый. Ему у нас будет хорошо. Это был обыкновенный тетрадный листок в клеточку, на каких ребята решают задачи по арифметике. На нем не было круглой печати и фирмы учреждения. Но для матери Валерия это был документ. Она знала, что дети, подчас точнее взрослых, отличают хорошее от плохого. Володя и сейчас думает, что я не читал статью. Он не должен знать, что я была здесь. Он не узнает. Я верю вам. Я вам тоже. Весь коллектив микроучреждения во главе с Никодимом Сергеевичем собрался за обеденным столом. Но еды на столе не было. Валерий не мог объяснить, как все получилось. Он пришел в педагогический институт в разгар студенческого бала. Сусанна Д. со слезами на длинных, слегка подкрашенных ресницах, почти слово в слово повторил ему содержание своего собственного письма, приговаривая «Ведь должна же быть правда на свете, ведь должна быть!» Он пожалел ее и веско пообещал восстановить справедливость а потом вошел в зал и увидел лихо танцующего молодого человека во фраке и с бабочкой. Никто, кроме него, во фраке на бал не пришел. «Заявка на особое положение», — вспомнил Валерий слова Гуськова. Молодой человек вдруг оставил девушку, с которой кружился по залу, подбежал к другой, встал на одно колено, а обе руки приложил к сердцу, приглашая на вальс. Быть может, это была шутка, но в ту минуту она решила все. Вот видите... «Так и порхает, так и порхает!» — шепнул на ухо Валерию Сусанна. Ему было приятно, что она ищет у него защиты и что он может ее защитить. Твердо, словно убеждая самого себя, он сказал, «Все ясно».